«Чудовище — это тоже чудо». «Какое же ты чудовище!» — бормочет Вик, разглядывая в зеркале хтонический оскал, проступающий сквозь человеческое лицо. «Как тебя только выносят!» «Раздражающий вездесущий, с вечной ухмылкой, напевающий песни в тему и не в тему — это же кошмар, а не друг и невозлюбленный! И ладно бы только это!» В конце концов, можно взять себя в руки и сидеть тише воды ниже травы. А куда девать ощущение смертельного ужаса, запускающего ледяные пальцы в каждого, кто осмелится подойти? «Чудовище, как есть, со всех сторон». Правильно, тогда Марина сверкнула глазами. «Мы что, в сказке? Чтобы я встречалась с чудовищем?» «Странно, почему до сих пор не оттолкнули другие?» Лия, которая на всех свиданиях вынуждена слушать про смерть. Лютый, который боялся подружиться, считая Вика невероятным зазнайкой. Лена, которой Вик все нервы вымотал обещанием сожрать, ведь действительно сожрал. а Неужели они мазохисты, его терпеть? «Почему мои друзья совсем себя не уважают?» спрашивает Вику з е р к а л а Зеркало, увы, не волшебное, поэтому лишь молча поблескивает в свете ламп. Зато хтоническая сторона подмигивает. Вдруг им по душе твои чудовищные проявления. А чего гадать? Надо спросить, наконец, прямо, словами через рот. Почему вы со мной дружите? Разве я вас не раздражаю? Вот так задачка, не правда ли? — Не правда ли, — повторяет Вик, скались всеми зубами, и хтоническими, и человеческими? — Страшно. Ещё как. Вдруг пелена очарованности спадёт с глаз, и они действительно пошлют. Зато можно будет поставить в долгом внутреннем споре уверенную точку. Я — чудовище. И терпеть меня действительно невозможно, уж тем более любить. Расхохотавшись для поднятия боевого духа, Вик переодевается в уличное, подхватывает рюкзак и выходит из квартиры, и пальцы, поворачивая ключ в замке, дрожат. С чем же он вернется домой? В кофейне многолюдно и шумно, будто на вокзале. Неужели все сбежались на обед? Вик морщится. Он не завтракал, надеялся взять кофе, а теперь наверняка голова разболится, придется идти в аптеку. А еще в магазин за водой. Лена и вторая бариста носятся туда-сюда, то принимая заказы, то готовя в четыре руки. Разве можно их дёргать, даже когда поток схлынет? Вик забивается в дальний угол, обхватывает голову и закрывает глаза. Уж слишком приспичило поговорить с Леной. Ради этого можно и будущую мигрень потерпеть. К двум часам люди, наконец, заканчиваются. Вторая Бориста убегает в подсобку, Лена падает на стул у кассы, и Вик, проклиная себя за назойливость и неуместность, выбирается из угла. «Привет, есть разговор». «А если я не хочу есть разговор?» Устала улыбается Лена, потирая глаза. «Поглядите-ка, совсем страх потеряла. Даже смущение на самом донышке не больше». «Его буду есть я», — успокаивает Вик. к м е р з к а я чавкая и действую тебе на нервы». «Вот, кстати, об этом. Почему ты до сих пор меня не выгнала?» Нахмурившись, Лена встает со стула. «А почему я должна тебя выгнать?» «Потому что я пристаю с глупыми вопросами, пугаю, раздражаю, за километр воняю ужасом и смертью», перечисляет Вика, демонстративно загибая пальцы. «А еще я раскрутил тебя на пожирание». «Вот». И поднимает брови, точно завершая атаку. «Ну что скажешь, чем отобьешься?» «Станет ли она вообще отбиваться?» «Вдруг согласится и укажет на дверь». Вдоль позвоночника скатывается холод, и Вик сжимает зубы, не позволяя себе дрожать. Лена, задумавшись, крутит в ухе сережку цветок. Только бы сейчас не пришел очередной гость или не выглянула из подсобки вторая бариста. Разве получится при посторонних откровенно поговорить? «Я боюсь сказать что-то не то», — наконец признается Лена. «Но, во-первых...» «Ты не раздражаешь. Я уже говорила. Я видела кучу бесячих людей, и ты по сравнению с ними... ангел?» «Да, ты жуткий. Но ты читаешь меню перед тем, как заказать, и не разговариваешь сквозь зубы». Она пожимает плечами. «Помнишь гостя, которого прогнал?» Вик ухмыляется. «Как не помнить? Запугать этого мужика было приятно, будто выпить еще один стакан кофе». А Лена кивает. «Вот такие раздражают. И, во-вторых, пожирание мне помогло. Не знаю, чувствуешь ли ты, но я почти не боюсь. Ни тебя, ни всякого в городе. Хотя ты так и не прислал инструкцию». Она скрещивает руки на груди и смотрит строгим взглядом, будто учительница на школьника, не сделавшего домашнее задание. «Хорош, спаситель, наставник». пообещал скинуть п р а в и л а как защищаться от городских хищников, и, забегавшись, все забыл. А если бы кто-то наглый решил откусить от Лены особо лакомый кусочек? «Извини», — в и н о в а т о опускает голову Вик. «Я могу хоть сейчас». «Не надо», — отмахивается Лена и, потупившись, с м у щ е н н обормочет. «Я сама придумала кое-что, пока спасает». «Нет, ну какая девочка? А ведь до пожирания не решалось так открыто проявляться, по крайней мере, на чужих глазах. Значит, и правда помогло, а он не такое уж чудовищное чудовище. В общем, не понимаю, почему должна тебя выгонять». «Мои личные загоны», — к р и в и ц е Вик. Кивает бариста, вышедший из подсобки, и прощается. «Спасибо за разговор, я пойду». «А кофе?» — удивляется Лена, заправляя за ухо прядь волос. «Сделать тебе что-нибудь?» Вик колеблется пару секунд, но раз уж она сама предложила. «На твой вкус и, и чтоб заменить завтрак, а то...» — он ухмыляется. «Я сейчас людей жрать начну!» И вытаскивает телефон, чтобы расплатиться. Все время, пока Лена готовит, вторая бариста разглядывает Вика со смесью ужаса и любопытства. «Но, увы...» совершенно его не видит. Холодный ветер кусает голые руки так, что кофе приходится пить огромными глотками, пока совсем не остыл. Выкинув стаканчик, Вик натягивает перчатки и возвращается к гложущим мыслям. Итак, Лена не считает его чудовищем. А достаточно ли они знакомы, чтобы можно было верить ее словам? Вот Марина... Когда Марина оттолкнула, Вик сбежал с пар в такую же ветреную зиму. До темноты бродил везде, куда несли ноги, заглушал мысли грохочущей музыкой и наблюдал, как краснеют пальцы, не чувствуя холода. Потом были прогулы, расцарапанные когтями предплечья, вой в подушку. «Не хочу быть чудовищем!» и тихое признание. «Пап, я вот-вот шагну в окно». Спасибо родителям, что не отмахнулись, а выслушали, помогли найти хорошего психиатра и даже предложили уйти в академ, если учиться будет совсем невыносимо. К счастью, таблетки и месяц в стационаре спасли как минимум человеческую половину. А со спасением хтонической приходится разбираться до сих пор. Если бы не накатывающее порой желание забить эту свою часть ногами, все было бы не так уж плохо. в е к мысленно клацет а зубами, прекращая расклеиваться. Разве Лена не права? Поведение — вопрос спорный, его отложим. Но ведь пожирание помогло. Сам видел, насколько меньше в ней стало страха и каким ярким внутренним цветком проросла уверенность. Цветком. Пару недель назад встретил в городе сектантов и позволил хтонической стороне повеселиться на славу, то д е р г а их за волосы, то стягивай шапки. Был бы человеком, смог бы устроить эту маленькую месть. Вот тебе очевидные плюсы чудовищности, а ты, дурак, переживаешь. Но до л ю т о в а и л и и все равно стоит дойти. Мало ли, какого они мнения о чудовищах. Чем ближе к агентству, тем медленнее шаг и холоднее руки. Вовсе не из-за пронзительного ветра. Довести сектантов до белого коленя – прекрасное развлечение, но не доводит ли Вик заодно и тех, кого считает друзьями? В чем разница, и есть ли она вообще? Что ж, посмотрим, что скажут л ю т ы й Илья. Но, по крайней мере, он может считать себя хорошим работником. Уж людей-то жрет профессионально, даже если отвратительно дружит. Вик открывает дверь агентства, цепляет пальто на крючок и проходит в комнату отдыха, ни на мгновение не задумываясь и не позволяя себе отступить. Погруженный в книгу Лютой, видимо, замечает его краем глаза и подпрыгивает на подоконнике. «А ты чего здесь? Выходной же?» «Пришел нас развлекать», — улыбается Лия, лежащая с телефоном в кресле-мешке. «Песенку споет, предложит в города сыграть». «Что и требовалось доказать». Он — невыносимое чудовище, которое только раздражает, пугает и действует на нервы, иного от него не ждут. Можно ничего и не спрашивать, но Вик, поморщившись, вздыхает. «Скажи, как ты меня до сих пор не послала?» «Ой, не знаю. Как-то не находилось ни времени, ни веского повода», — пожимает плечами Лия. И вдруг, нахмурившись, приподнимается в кресле. «Погоди, ты не шутишь?» Он не шутит. Лютый откладывает книгу и спрыгивает с подоконника. «Что случилось?» Беспомощно оглядевшись, когда ты не на смене, офис ощущается абсолютно чужим. Вик садится, оседла в стул и разводит руками. «Я — чудовище. Невыносимое и раздражающее. Всем действую на нервы. Умею только жрать людей, но не дружить. Вот пришел спросить». «Почему вы меня не послали?» л ю т ы растерянно медлит, будто желая и не решаясь поддержать. А Лия поджимает губы. «Кто тебе сказал, что ты чудовище?» «Зеркало», — бурчит Вик. Лия слышала историю про Марину, и ей все прекрасно известно, к чему лишние вопросы. Или не верит, что рана, нанесенная семь лет назад, может до сих пор болеть? «Окей, подожди». Ты хтонь, и люди могут считать тебя чудовищем. Но мы-то почему должны послать? Мы же не люди. Потому что я чудовище не только внешне. в и к на мгновение позорно прячет лицо в ладонях. Ты же не будешь отрицать, что я вас раздражаю всеми этими песенками, оскаленными зубами и требованием внимания. — Я буду, — влезает лютый, крепко сжимая плечо. Волосы у него топорчатся, будто шерсть на загривке, а в голосе слышится рычание. «Ты вроде уважаешь чужие желания. Как думаешь, если бы мы не желали с тобой общаться, мы бы разве общались?» Вспышка его ярости обдаёт жаром, но не обжигает, скорее п л а в и т ненужные сомнения. Вик закусывает губу. «Крыть нечем. Они сделали выбор. Так, может, надо его принять?» Лия гладит по голове, убирая с лица растрепавшиеся прятки. «Как чудовище чудовищу, — тебе говорю, — ты не чудовище». «Цитаты великих хтоней!» — смеется Вик. И жмурится, когда от затылка вниз по спине сбегают мурашки, разбуженные ее прикосновениями. «Ну правда!» — поддакивает Лютый. То, что тыхтонь, не делает с е б я чудовищным в самом плохом смысле этого слова. Помолчав, он прибавляет тише. «И мне нравится, когда ты поешь или еще как-то выпендриваешься. Ты сразу такой живой». «А если попросить, ты успокоишься и замолчишь?» Ли целует в макушку. «Так что не знаю, почему ты считаешь себя невыносимым, но мы в два голоса говорим, это неправда». «В три...» раздается с о стороны двери. Крис, прислонившийся к косяку, разводит руками. «Да, я подслушивал, извините. Вик, если не перестанешь, я тебя покусаю». «Напали!» жалобно тянет Вик, обнимая спинку стула. «Окружили!» и смеется. Неужели его, такое чудовище, могут любить? Верить хочется всем сердцем. И Вик верит. Бетонная стена сомнений превратилась в карточный домик. Дунь и рассыплется. И пускай это не навсегда, одного дня свободы хватит с лихвой. А потом будь, что будет. Вика остается в агентстве до закрытия. Заказов нет, только глупые звонки тех, кто хочет позвать аниматоров или записаться на жуткий квест. Поэтому они с л и е и Лютым то обнимаются в креслах-мешках, то пьют чай с булочками из ближайшей пекарни, то с т р о и т планы на будущее. А потом мы съедемся, заведем собаку и будем по очереди приносить друг другу кофе в постель. Крис, уставший от бессмысленных разговоров и тоже накормленный булочками, раскручивает их на игру в слова. «Ага», — торжествует Вик, «ни один я, невыносимое чудовище». И до конца дня они с огромными паузами перебрасываются всем, что могут вспомнить, споря из-за сленга а орфографии и повторов. К ночи ветер стихает, и начинается снегопад. Зато можно снять перчатки и не кутаться в шарф до ушей, скрывая каждый сантиметр голой кожи. Все вчетвером, они идут к метро, и после очередного поворота Лия ловит за руку, переплетаясь пальцами. — Знаешь, я ведь тоже по-своему невыносимая. — С чего это? — хмыкает Вик, наблюдая, как пушатся светом фонари точно одуванчики. «Так я снежная королева, ноль эмоций, ледяные взгляды. Сколько раз я сказала, что люблю тебя? Один? Разве не раздражает?» «А я слишком тихий и скромный», — кивает лютый. «Сижу в углу и не высовываюсь, даже сам себя бешу. Так что извини, но корону самого невыносимого чудовища мы тебе не отдадим». «Какие вы жадины!» — качает головой Вик. «С кем я дружу? Подумать только!» «Так вы потому и сошлись!» — фыркает сзади Крис. «И вообще чудовища должны держаться вместе!» «Мы такие невыносимые, что только поэтому друг друга и выносим!» — усмехается Вик, беря за руку еще и л ю т о в о «Минус на минус все дела!» Над головой осыпается снежными крупинками бесконечное темное небо, а рядом идут самые прекрасные в мире существа. Давным-давно, целых семь лет назад, глупая девочка Марина в лицо назвала чудовищем. «Да, я чудовище», — соглашается Вик. И «Я нашел тех, кому моя чудовищность по душе». Сегодня он вернется домой с глубоким спокойствием и безграничным счастьем. А что будет дальше? Разве так уж важно?»